как било тупой болью за грудиной, и приходилось бегать в туалет, потому что то и дело подступали приступы изнуряющей тошноты. Я не пошел в нашу спецклинику. Вообще-то я туда никогда не ходил, и Мэлора не приписывал к ней. Если уж справедливость, то во всем выборочной справедливости не существует. Фарс. Чтобы не раздражать коллег, я объяснил, что хочу сделать все городские клиники современными, поэтому и расписал себя по районам.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 Я ответил, что такого рода постановка вопроса не сообразуется с общепринятыми нормами нашей экономики. Горенков только посмеялся. В письме к своему заместителю, Льву Борисовичу Каменеву, это который из троцкистско-зиновьевской банды диверсантов-шпионов, Ленин рекомендовал перевести на Тантьему нашу бюрократическую сволочь, а Тантьема, как известно, процент от сделки. Заметьте, я у вас этого не прошу, оставлю вполне пробиваемое условие. Я, знаете ли, из рабочей семьи.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 Словом, если пробьете, звоните и заезжайте утречком. Позавтракаем вместе. Без выполнения моего условия помочь ничем не смогу. Обежим постановлением, сказал я тогда ему. Проведем через Совмин. Ну и что? Будет еще один долгострой. Дело решает, его величество человека, не бумажное постановление. Меня тогда поразила раскованность этого начальника СМУ.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 Времиальное себе за это не выписывал. Галина Марковна Бубенцова, следуя моему настрою, словно бы пропустила мимо ушей слова Горенкова. Поджала губы. У нашего министра кабинет в два раза меньше вашего. Ха-ха, значит, плохой министр. Горенков рассмеялся не умеет работать, коли сидит в дрянном помещении. Ну, знаете ли, Бубенцова посмотрела на меня с ищущей растерянностью, ожидая поддержки, достаточно резкой. Я поинтересовался. «Наверняка в молодости увлекались Чернышевским. Особенно что делать?» «Почему в молодости?» Горенков перевел смеющийся взгляд с Бубенцовой на меня. «В молодости нам прививают ненависть классики. К ней возвращаешься в зрелости уже». «Кто же то вам прививал ненависть классики?» Бубенцова продолжила наступление еще жестче. «Советская школа», — Горенков отвечал, не скрывая уже улыбки. «За пять часов надо понять всего Чернышевского». Это же самый настоящий цитатник из «Великого кормчего». Настругали абзацев и заставляют зубрить. Вместо того, чтобы пару дней почитать вслух, что делать, и объяснить, почему эта книга современная и поныне, лучше рассказать один эпизод из жизни Николая Гавриловича, чем бубнить хронологию его биографии». «Ну уж простите». Бубенцова снова посмотрела на меня, по-прежнему ища поддержки. «Вы прямо какой-то неспровергатель». «Так ведь не Черчилль написал. Я пришел в мир, чтобы не соглашаться. Горький. А его пока еще не запрещали. Ну что, перекусим?» Не дожидаясь нашего ответа, он поднялся из-за прямоугольного стола и толкнул рукой стену позади себя. Она легко поддалась, и мы увидели маленькую комнатку отдыха. Стол, накрытый крахмальной скатертью, вышитый красным узором, самовар и калачи. Масло в красивой вазочке и варенье. «Прошу», — сказал он. Честно говоря, я ждал министра без свидетеля. Поэтому мы быстренько изыщем третий прибор для нашей очаровательной дамы». «Вот тогда-то за чаем» — он и высказал мне свою доктрину, которую Бубенцова в машине уже расценила как кулацкую. «Деньги, деньги, заработки», — грустно говорила она, «словно бы это самое главное в жизни советского человека. Не надо переносить на нас западный образ мышления. Вам бы не помешала прибавка к жалованию рублей на сто» поинтересовался я. Я работаю не ради жалования. Так откажитесь от того, что получаете в пользу уборщиц вашего отдела». Бубенцова грустно посмотрела на меня. «Они получают в два раза больше, чем я. Им разрешено совместительство. Зато у вас бронь в аэропорту, бесплатная путевка в хорошие санатории, удобная квартира в центре города с окнами в тихий зеленый двор. Так я это отслуживаю ненормированным рабочим днем, Рустем Исламович». «Думаете, Горенков уходит с работы в пять?» Я навел справки. Его рабочий день начинается в половине восьмого, а заканчивает он его в девять. Значит, имеет корысть. Но ведь в этом же могут обвинить и вас. Вы тоже работаете ненормированно. Стоит ли бросаться обвинениями? Тем более, что деньги Горенков требует не для себя, а для коллектива. Надо еще посмотреть, какую он премию получит. Согласен. Только зачем заранее считать человека жуликом? Или вас раздражает его независимость? А вы вспомните, что он говорил. «Я за кресло не держусь. Погонят, пойду столярить на пилораму». «Нет ничего приятнее, чем общение с деревом. Стружки, кудри, а запах какой. Образно говорит. Не находите?» «Он играет, Рустем Исламович», — возразила Бубенцова. «Он не живет сам по себе, открыто. Он придумал роль». «Если даже и так мне его роль нравится. Она, во всяком случае, прогрессивна. И то, что он перевел своего шофера на грузовую машину, сам сел за руль служебки». А деньги за высвободившуюся штатную единицу отдал машинисткам умно, потому что дает сму экономию во времени. Заставьте самозабвенно трудиться девушку, получающую 90 рублей в месяц. Не задумывались, как можно жить на 90 рублей? Это же издевательство над достоинством человека. 90 рублей. Бубенцова тогда чуть не взмолилась. «Но нельзя же все мерить деньгами, Рустем Исламович! Нас засосет вещизм, мы растеряем идеалы!» «А что, нужда? Лучший гарант до сохранения идеалов? Неужели вам не хочется купить себе красивое платье, машину, мебель?» «Конечно, хочется». Пубенцова ответила впервые за весь разговор искренне, не подстраиваясь под принятое мнение. «Но ведь если нельзя, так лучше об этом не думать». «А почему, собственно, нельзя?» Горенков утверждает, что можно, и я с ним согласен. «Мы уперлись лбом в догму, и ничегошеньки вокруг себя не видим. А время уходит». «Что стерпим мы, то наши дети терпеть не будут. Вот вам и девальвация идеи. Мы уже потеряли поколение, Галина Марковна. Не пора ли организовать Министерство по делам молодежи?» «Это так», — согласилась Бубенцова. «Молодое поколение чрезмерно избаловано». «Не избалованы они. Желание сделать жизнь ребенка более счастливой, чем та, которую пережили мы, естественно. Другое дело, что они войны не знали. Так что же нам, кнопку нажать, что ли?» «Вы не правы, Рустам Исламович», — задумчиво сказала Бубенцова. «В них появилась моральная чувствость. Почему мы, родители, радуемся, если они счастливы в учебе ли, работе, любви? А для них наша жизнь, личная жизнь, пустая? Мы вроде бы не имеем права на счастье». Я посмотрел на ее лицо. 45, не меньше, но еще сохранились следы былого шарма. «Видимо, увлечена кем-то, а дети против». Детский эгоизм или ревность — это одно и то же. Самый открытый и беспощадный. Ничего не попишешь, сама виновата. Видимо, слишком открыто любила своих детей, растворяла в них себя. А лорчик, подумал я, — «случись у меня увлеченность другой женщиной». Разрыв с Зиной. «Да разве б он простил?» «А я?» «Я бы простил отцу все», — ответил я себе. «Но я бы все простил ему только потому, что боялся его. Очень любил». Но пуще того боялся. Вернувшись в министерство, я позвонил в районный комитет ДОСАФ и попросил записать меня на курсы профессиональных шоферов. Через пять месяцев получил права. За это время с боями добился передачи ставки своего шофера в парк грузовых машин Минздрава. У них полный завал. И начал обслуживать себя сам. А ведь министру положена двусменная машина. «300 рублей в месяц отдай шоферам и, как говорят, не греши». Тогда именно у меня и начались трудности с нашим первым секретарем. Мое назначение премьером нашей автономной республики прошло наперекор его воли, предложила Москва. И вот на завтра у нас назначен внеочередной пленум обкома, и среди вопросов, стоящих на повестке дня, обозначено «разное». Это значит, что моя просьба об отставке удовлетворена. Будем выбирать нового главу правительства. Я собрал свои личные вещи. В кабинете их накопилось довольно много. После того, как мы с Зиной переехали из старой квартиры в маленькую, чтобы не было так страшно без малорчика, там каждый уголок напоминал о нем. Часть вещей я перенес сюда. Особенно дневники, архивы, Сталинку отца и старый халат. Единственное, что после него осталось. Денежные пакеты, тайно выплачивавшиеся при Сталине ответственным работникам, отец не вскрывая... Переводил в Дом инвалидов Великой Отечественной. До чего же сложен наш век? До чего трудно будет историкам разобраться в той, созданной нами же самими структуре, которая определяла не только внешние, но и глубинные, затаенные функции общества? Можно во всем обвинять Сталина. Но будет ли это ответом на трагичный вопрос, как такое могло случиться? Ведь и Брежнев, которого именно Сталин на 19-м съезде рекомендовал членам президиума ЦК КПСС Получал тысячи приветствий, когда ему вручали очередную звезду. И рабочие коллективы, университеты, совхозы повсеместно изучали его книги. Слепое единогласие. Как и почему в 1922 году оформился первый организованный блок в Политбюро. Сталин, Каменев, Зиновьев. Почему они так крепко объединились после смерти Ленина? Для одной лишь цели – свалить Троцкого, который постоянно попрекал Зиновьева и Каменева. Свояка, кстати говоря. В октябрьском отступничестве. А ведь он, Троцкий, был председателем Петроградского совета рабочих депутатов, штаб которого был в Смольном. Тревожно было и то, что Владимир Ильич в своем завещании назвал его самым выдающимся вождем современного ЦК. А Сталина и вовсе требовал сместить с ключевой позиции генерального секретаря. Зиновьев и Каменев не смогли вкусить плодов своей совместно со Сталином победы. Как только Троцкого переместили с поста народного комиссара обороны и председателя легендарного РВС Революционного военного совета, который он возглавлял с весны 18 го Сталин немедленно ударил по своим прежним союзникам. А последовавший затем разгром Каменева и Зиновьева, вошедших в блок со своим прежним противником Троцким, Сталин вроде бы стоял в стороне. Всю работу по борьбе с новой оппозицией провел истинно любимец партии Николай Иванович Бухарин вместе с Рыковым, Кировым, Серго и Томским. Как объяснить этот феномен? Идеолог Бухарин оказался марионеткой в руках достаточно слабого в теории Сталина. Возможно ли такое? Видимо, копать надо глубже, доискиваясь до причин, позволивших затем Сталину пролить кровь миллионов ленинцев. Троцкий, Зиновьев и Каменев выступали за немедленную индустриализацию, сдерживание НЭПа, предлагали ужесточение эксплуатации кулачества, чтобы вырученные средства вложить в строительство электростанций и новых заводов, в первую очередь металлургических. Бухарин и Рыков твердо выступали за ленинский кооперативный план, за НЭП. Требовали считаться с интересами крестьянства, снабжая мужика техникой и таким образом переводя его на рельсы социалистического хозяйствования. Именно это даст те средства, которые и надо будет вложить в индустриализацию. Приказано методами принуждения социализм не построить. Когда Троцкий был выслан из СССР, а Каменев и Зиновьев потеряли все позиции, именно Сталин, Молотов, Ворошилов и Каганович объявили о начале коллективизации. То есть взяли на вооружение идейную программу Троцкого и Зиновьева, объявив этим войну Бухарину и Рыкову. Я проанализировал текст процесса над Бухариным, что публиковался в газетах. В стенографическом отчете, который вышел после казни, многое было выпущено и переписано. Я спрашивал себя, отчего же Бухарин не обратился к залу и не сказал всю правду о том кошмарном фарсе, в котором он сам писал свою роль? Рассказывают, поди проверь, что один из процессов начался за день до того настоящего, который состоялся при публике». И на этом предпроцессе прокурор Вышинский начал допрашивать подсудимых, спрашивая их, признают ли они себя виновными. И большевики, все как один, отвергали свою вину и говорили, что показания выбиты. Продолжается расправа над партией. Вышинский слушал ответы обвиняемых спокойно, и это удивило подсудимых. «Неужели на воле что-то произошло? Неужели партия поднялась на защиту собственной чести?» Однако после допроса Вышинский неторопливо собрал со стола бумаги. Махнул рукой иностранным кинооператорам и дипломатом, сидевшим в зале. Те послушно поднялись, потянулись к выходу. Я обратился к Ежову, находившемуся в правительственной ложе, за портьерой, так что он никому не был виден. «Николай Иванович, процесс не готов, я так не могу работать». Эти слова были смертным приговором для Ежова. И хотя пять дней спустя арестованные большевики, народные комиссары, редакторы, ветераны партии признались в том, что они готовили покушение на жизнь великого сталинца товарища Ежова, дани железного наркома были сочтены. Я изучал показания Бухарина въедливо, читая текст, если не вслух, боялся, порой самого себя боялся, то во всяком случае шепотом, чтобы лучше вслушаться в смысл каждого его слова. И я понял, что с точки зрения стратегии Термидора Сталин проявил себя непревзойденным мастером, отдав обвинения большевиков старому меньшевику Вышинскому, брат которого жил в Испании генералисимуса Франко, тому Вышинскому, с которым жизнь однажды свела Кобу в камере бакинской тюрьмы. С тех пор он его запомнил и поверил в него. Этот умеет служить. Однако после десятого, по меньшей мере, прочтения последнего слова Бухарина меня вдруг озарило. Я тогда понял, как Николай Иванович смог прокричать о своей невиновности. Более того, как он иносказательно обвинил своих палачей-обвинителей. Поначалу, признавшись во всем, он далее сказал. «Я признаю себя ответственным за пораженческую ориентацию, хотя я на этой позиции не стоял. Я категорически отвергаю свою причастность к убийству Кирова, Минжинского, Куйбышева, Горького, Максимопешкова. Далее он произносит фразу. Я уже указывал при даче на судебном следствии основных показаний. Значит, были не основные? Данные в камере? Где они? И далее, закамуфлированная, он прямо обвинил Сталина. Голая логика борьбы. Чьей? За что? За власть? Сопровождалась перерождением идей, перерождением психологии, перерождением нас самих. Эти слова носят явно компромиссный характер. Чтобы сохранить основную мысль, он, видимо, согласился вписать и это. Перерождением людей. Каких? Исторические примеры таких перерождений известны. Стоит назвать имена Бриана, Муссолини и так далее. Муссолини начинал как социалист, стоявший на левых позициях. И у нас было перерождение, которое привело нас, нас. Понятно, он не мог назвать Сталина. В лагере очень близкий по своим установкам, по своеобразию, к улазскому фашизму. Я поразился, вдумавшись в эту фразу. «Интеллигент», каким был Бухарин, не мог поставить рядом два понятия – «кулак» и преторианская гвардия». Употребление слова «кулацкий», в чем его, начиная с 29-го года, обвиняли, позволило ему сохранить термин преторианский фашизм», то есть «личная охрана диктатора», «всепозволенность». И в конце. «Чудовищность моих преступлений безмерна, особенно на новом этапе борьбы СССР». «Какой борьбы? За что?» Или он уже тогда ощущал поворот Сталина к возможности союза с Гитлером? Или же был убежден, что после смерти Сталина неминуемо всплывет все то, что Коба хотел уничтожить? Или, понимая, что народ ждет борьбы, он винился, что помог Сталину в его триумфальном восшествии на вершину власти? Даже в тех огрызках допросов, которые прошли в печать, как, не возьму до сих пор в толк, он бился с Вушинским за каждое слово. Нельзя не дивиться тому, как много Бухарин смог прокричать потомкам. «Здесь прошли два показания относительно шпионажа Шаранговича и Иванова, то есть двух провокаторов». Или, по мысли Томского, составной частью государственного переворота было чудовищное преступление – арестовать 17-й партийный съезд. Питаков против этой мысли возражал. Это вызвало бы исключительное возмущение среди масс. Находясь в тюрьме 13 месяцев, Бухарин знал, что к тому времени почти 70% участников 17-го съезда были не только арестованы Сталином, но и расстреляны. Грех было не понять его молящего намека, А ведь мы не захотели возмутиться, даже понять не захотели, испугались. В другом месте он говорит. Летом 1934 года Радых сказал, что от Троцкого получены директивы. Он ведет с немцами переговоры. Троцкий обещал немцам целый ряд территориальных уступок после восстановления права Советских Республик на выход из СССР, в том числе и Украину. Но ведь кто, как не Бухарин, знал, что право республик на выход из СССР формально не отменялось? Это же краеугольный камень ленинской национальной политики. Зачем он говорил эту чушь? Кому? Нам. Чтобы мы поняли, с кем ему приходилось иметь дело в застенках, с какими малограмотными монстрами, не знающими истории. Кто, как не Бухарин, понимал и то, что доктрина Гитлера запрещала немцам вести какие-либо переговоры с Евреем Троцким, да еще возглавлявшим четвертый интернационал? Контакт с любым евреем карался в гитлеровском рейхе заключением в концлагерь. Доктрина национального социализма строилась на базе лютого антисемитизма. Последние дни я отчего-то часто думал. Как мне надо было говорить с этим молодым парнем Воравиным? Я не имею права толкать его в одну сторону. Мы достаточно шарахаемся то влево, то вправо. Но ведь надо учить мыслить это прекрасное поколение, а не крошить тех, кто высказывает противную точку зрения. Только в этом наше спасение гарантия на будущее от рецидивов ужаса. А это так трудно приучить человека выслушивать обе стороны. Рубить-то проще. А как же быть, если сейчас противопоставляют Чернышевскому работы правых славянофилов? Готовность к демократии должна быть подтверждена когортой пророков демократии. А достаточно ли у нас таких когорт? Вон, Горенков-то, в тюрьме. Звонок телефона заставил меня вздрогнуть. Последнее время мне практически перестали звонить. В коридорах словно бы обтекали, стараясь ограничиться сдержанным кивком и мычащим междометием, спасительным социальным звуком, подающимся двоетолкованию. Я снял трубку, вертушка. Кто бы это? Странно. Звонил заведующий сектором ЦК Игнатов, приехавший на пленум обкома. Надо повидаться перед завтрашним мероприятием. Я ответил, что к первому секретарю не пойду. Готов встретиться в любом другом месте, если мой кабинет кажется непригодным для такого рода встречи. И снова почувствовал, какой безвольно электрической стала левая рука и как круто заломила в солнечном сплетении.